Жузи оплатила счет, как, впрочем, оплачивала все последующие. Увлеченный португалкой, Гуляка совершенно забыл о дне и часе отъезда, а Мирандон лишь с большим трудом заставил его одуматься. «Хватит с меня того, что я утешал кому перед отъездом. Больше я не желаю видеть ее слезы. Если я вернусь без тебя, что с ней будет?» Обо всем этом Бонна Флор никогда не узнала. Как не узнала о том, откуда у Гуляки взялся французский шелк. Он вовсе не покупал этот отрез в Рио, а выиграл в карты перед самым прибытием парохода в Салвадор, когда члены делегации, истратившие все деньги, стали играть на купленные в столице подарки. У одного студента Гуляка выиграл шелковый отрез у другого лакированные туфли и очень модный галстук-бабочку-синюю горошину. Его ставкой была великолепная цветная фотография Жози в золоченой раме. Очаровательная шансонетка снялась в трусиках и безгальтере. На фотографии было старательно выведено горячо любимому маленькому баянцу от тоскующей Жози. Гуляка загнал этот портрет товарищу по путешествию молодому адвокату, который мечтал поразить приятелей рассказами о своих бесчисленных победах в столице. Таким образом, Жози, сама того не подозревая, оплатила дорожные расходы Гуляки. Шелк соскользнул с плеч Донны Флор, обнажив ее грудь. Как без него жить? Вернутся ли к ней вновь солнечный свет, полуденная жара, прохладный утренний бриз, вечерний ветерок и звездное небо? Захочется ли ей опять видеть людей? Для нее нет без него жизни. И, охваченная печалью, она погружается в удивительный мир воспоминаний, радостный и волнующий. Мужки помнили только плохое. Их ссоры, перебранки из-за денег. ночи когда он не являлся домой, где-то кутя, может быть, с женщинами, или пропадая в игорных домах. А вот забыли те чудесные дни, когда Силвио Калдос приехал в Баию, и Дона Флор, хоть избилась с ног, не грустила ни минуты. Она и теперь во всех подробностях помнит эту неделю, доставившую ей столько радости. Для нее это был настоящий праздник. Она царила в своем квартале, который гудел, как потревоженный улей. Ее дом был полон важных особ, самых уважаемых людей. Хотя Силвио остановился в палац-отеле, весь день он проводил у гуляки. Здесь он принимал гостей и чувствовал себя как дома, от Бонни Флор, относился как к младшей сестре. Приходили и знакомые и банкир Селестино, доктор Луис Энрике и Дон Клементе Нигра, а также другие известные граждане Баии. Они являлись не только на знаменитые на весь город обеды Доны Флор, но и просто пожать левцу руку. При виде столь знатных визитеров Дона Розилта могла бы умереть от разрыва сердца. К счастью, она тогда уехала в Назарет-Дас-Фариньес, где донимала невестку, ожидавшую первенца, как сообщал в письме Эйтор. От воскресного обеда у Донны Флор остались не только прекрасные воспоминания, но и газетные вырезки. Два журналиста-приятеля гуляки, Джованни Деморайенс, большой шутник и выдумщик, и негр Батиста, ценитель женской красоты и хорошей кухни, поместили сообщение об этом обеде в своих газетах. Джованни называл великолепным банкет, устроенный в честь известного певца сеньором Валдомера Геморраенсом, муниципальным чиновником и его высокоуважаемой супругой донной Флорипеда Спаева Геморраенс, чей кулинарный талант сочетается с исключительной добротой и редким воспитанием. Мегр Жоан Батиста основное место отвел описанию меню. Роскошный стол поражал разнообразием вкуснейших блюд, среди которых не последнее место занимали деликатесы баянской кухни,